Глава 31. Скверно чужих сердец. Через три часа кладбище неподалеку от портового квартала. Вальтер в который раз подтвердил звание чокнутого гения. В создании замысловатых ловушек ему не было равных, но план с каменной паутиной превзошел самые жуткие ожидания. Вход в легендарный бандитский лабиринт на самом деле находился не в портовом квартале, а на старом кладбище для нищих и самоубийц. Идеальный вариант, чтобы спрятать плетение, поднимающее из могил зараженную нечисть. Но змей пошел еще дальше. «Господин генерал, как мы и предполагали, центральный аркан скверны связан еще сотней мелких узлов, наполненных вампирскими плетениями». Отчиталось! Закончив проверку. «Подтверждаю», — присоединился дамер. «Он помогал мне во время сканирования, используя очки, усиленные магией ветра. Так мы не только проверили все очаги, но и убедились, что артефакты работают без сбоев. Как только применим мощную магию, эти узлы начнут впитывать отголоски нашей силы, ускоряя распространение скверны. Продолжил Лаора. Кроме этого, под кладбищем находится еще одна сеть. Я чувствую мощную магию теней и энергию плененных душ. Похоже, змей хочет имитировать волны тьмы. Идеальное преступление, — поморщился старший Родис. Обставить все так, будто это наша магия спровоцировала появление волн, и подняла зараженных мертвецов, очень в духе Вальтера. Из воспоминаний Гарпии мы узнали, как попасть в паутину. Для этого нужно пройти вглубь кладбища и, ориентируясь на специальные знаки, найти три пустые свежевыротые могилы. В одной из них всегда оставляли лопату. Копнув глубже, можно нащупать рычаг, открывающий тайный проход и активирующий цепь ловушек. Планы впрямь гениальный, но, к нашему счастью, безнадежно устарел. Появление вершителя и моя способность видеть скверну позволили обойти ловушки. Пока добирались до нужной могилы, нашли все узлы, с помощью которых змей планировал поднять нечисть. Сейчас выясняли, как они связаны с основным плетением и можно ли их отсечь, избежав нашествия мертвецов. «Вейс, что с живыми магами?» Мигель обернулся к Рейвен. «Она и другие лилии тоже сканировали лабиринт, но, в отличие от нас с дамером искали не скверну и покойников, а теневых гарпий». «У входа дежурит дюжина магов», Рейвен указала на карту. «В секторе А3 еще десять. А вот в коридоре, ведущем в основной лабиринт, Засели главные ударные силы. Мы насчитали около полусотни магов. Могли немного ошибиться из-за того, что их ауры наслаиваются. Что ж, мы с Дамером оказались правы. Все гарпии изражены, поэтому наши подсчеты в точности сошлись. Что примечательно, я не слышу среди них ни единого сильного мага, продолжила Рейвен. Думаю, всех, кто представлял ценность, Вальтер уже выпил, а здесь собрал сброд, способный лишь задержать нас и создать иллюзию сопротивления. Основной расчет нас скверну и восставших не мертвых. Все верно. Змею не нужна победа в паутине. Он с легкостью сдает ставшее бесполезным убежище, и позволяет нам думать, что мы напали на след, кидает кость вымоченную в отраве, и веселиться, наслаждаясь собственным превосходством. Но не зря говорят, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Как мы и думали, ставка на убийство Гарпий Капкан!» — усмехнулся Дамер. «Настолько очевидный, что я бы всерьез забеспокоился. Не раскинь он вокруг вампирские сети» но всё же предлагаю не опираться во всём на магию Вершителя». «Думаете, под сетями ещё одна ловушка?» — уточнила я. «Но даже Вальтер не мог предсказать, что я приму судьбу Вершителя прямо в подземельях». «Верно. Западню в паутине создали достаточно давно. это чувствуется по стёртым следам», — кивнул тёмный. «Магия успела развеяться» поэтому засечь ее можно только, если знать, где искать. Выходит, он давно планировал сдать гюрзу и, разумеется, не рассчитывал, что мы сможем увидеть скверну. Но сейчас речь не об этом. Змей умеет не только мастерски создавать масштабные планы, но и менять их на ходу, оборачивая любую мелочь в себе во благо. Ему уже известно, что у нас появился вершитель и он не может не понимать, что эту засаду мы обойдем. Вопрос лишь в том, с какими потерями закончила мысль. Змей уже наверняка прорабатывает другой план, рассчитанный на то, что после этой вылазки я останусь без магии. Предлагаю не мешать ему, — заговорщически добавил дамер. «Это прекрасный шанс» оказаться на шаг впереди, а заодно узнать, остались ли в его рукаве козыри помимо скверны. «Звучит заманчиво, но как мы собираемся зачистить паутину без магии вершителя?» — удивился Родис. «Даммер предлагает сразу перейти к запасному варианту». В глазах генерала вспыхнули зловещие искры. «О чем речь, я не знала». Но в голове галопом пронеслись картины из прошлого. Горящий лес, расколотая магией земля и чудовищный флер смерти, растекающийся по окрестностям вместе с криками умирающих аспидов и теней. Неужели? Да, я хочу использовать особые таланты генерала и превратить паутину в каменную могилу, ответил Дамер. Жестоко. Только в моей душе не было ни капли жалости к тем, кто находился внизу. Там нет пленных или тех, кто попал в паутину по ошибке, лишь концентрированное зло, годами питавшееся чужой болью и агонией. Торговля рабами, оружием и запрещенными веществами, заказные убийства и подставы. Гарпии купались в крови и пили ее, как вино. Сколько жизней забрали те, кто ждал нас внизу, и сколько еще могли погубить, если бы мы не обнаружили их логово. Не вижу смысла рисковать нашими магами и брать этих крыс живыми, продолжил Дамер. В Шанни будет куда проще предотвратить твое заражение, и отсечь откат после массового убийства Гарпий, чем очищать каждого, на чью ауру попадет скверно. Погодите! Я встрепенулась. «Разве генерал единственный, кто владеет магией Земли? Ему должны помогать другие?» «Нет. Чем больше драконов будет участвовать в зачистке, тем сложнее отследить обратные потоки магии», — ответил Мигель. «Я не был уверен, что получится использовать этот способ, и знал, что многие сочтут его рискованным. Скорее, безумным». Голос Родеса прозвучал глухо и обреченно. План ему не нравился, как и мне. Но мы достаточно хорошо знали генерала, чтобы понять. Споры излишни. Он уже принял решение и не отступит. «Проще откачать одного дракона, чем весь отряд», — парировал Мигель. «Поэтому предлагаю следующее. Я разрушу силовой контур под паутиной и спровоцирую цепной взрыв». Освободившиеся магии хватит, чтобы устроить мощное землетрясение и замуровать врага под землей. Но для начала нужно решить вопрос с оживляющей сетью. Он указал на ближайшие могилы. Если обрушим паутину сейчас, столкнемся с нашествием нечисти. Погибшие гарпии не смогут выбраться сразу, зато местные покойники полезут изо всех щелей. Нищих и самоубийц хоронили без гробов, поэтому змей с помощью магии поднял тела на поверхность. Если активируем ловушку, нечисти понадобится меньше минуты, чтобы выбраться. Первые часы после воскрешения она слаба и толком ничего не соображает. Мы легко упокоим всех, кто будет шастать поблизости, но мгновенно заразимся скверной. К тому же кладбище огромное. И я не сомневалась, что Вальтер хорошо поработал с окраинами, плавно переходящими в трущобы. Пока решим проблему здесь, ведомые голодом мертвецы отправятся в город, убивая и заражая беззащитных бедняков. Нечистей будет становиться всё больше, и к тому времени, когда подоспевшее подкрепление зачистит немертвых первопроходцев, подтянутся вылезшие из глубин. Даже при лучшем раскладе здесь работы на неделю, не говоря уже о том, что будет немало жертв среди мирных граждан, а во время зачистки заболеют все маги и гвардейцы. Моих сил вершителя не хватит для спасения всех, скверно-молниеносно распространится по верхнему городу, и змей все равно окажется в выигрыше. Единственный шанс помешать ему — избежать массового поднятия нечисти. Мои некроманты разрушат воскрешающую сеть. Но для начала нужно найти и отсечь узел, напитывающий ее скверной, — напомнил Дамер. «Мы активно работаем над этим», — отозвался и Кимо. Он и трое опытных заклинателей вооружились моими очками и уже час сканировали сеть, пытаясь разобраться в ее хитросплетениях. Я не сомневалась, что они найдут выход. Вопрос лишь в том, сколько на это потребуется времени. Чтобы скрыть ловушки, Лейк расположил их очень глубоко, а значит, колдовал прямо из паутины, — продолжил Икимо. Я нашел главный узел, но нужно все проверить и убедиться, что к нему не привязано еще несколько глубинных сетей. «Понимаю, к чему ты клонишь, но не могу переместить вас в лабиринт в обход ловушек», — покачал головой Мигель. «Магия янтарных драконов позволяет работать только с живой землей, а тоннели паутины выстланы камнем и усилены амагическими блоками». Редкая способность Реми заключалась в умении проходить сквозь землю и ненадолго сливаться с ней. При желании...» Он мог утягивать за собой других. Во время осады Железных Сот генерал и его люди шли первыми, и когда змей взорвал склады с боевыми артефактами, дракон ушел под землю вместе с остальными гвардейцами, спасая их от взрывной волны. Но в сотах практически не было каменных тоннелей. Змей не стал перестраивать их из-за риска землетрясения и появления волн тьмы. А паутину изначально строили гномы. Они боготворили камень и лабиринт возводили на совесть, не подозревая, что после завершения работ их убьют, а монументальное строение станет убежищем бандитов. «Тогда мне понадобится еще час», — задумчиво отозвался Экиму. «Отсекать узел без проверки слишком рискованно. Хорошо?» Мы как раз подготовимся к землетрясению. Мигель перевел взгляд на Рейвен. Вы закончили с картой? Вейс и ее лилии не только выискивали живых магов. Благодаря магии Дриад Джессика хорошо чувствовала подземные пустоты и во время сканирования запоминала все ходы, создавая детальную карту паутины. Почти завершаем проверку, отозвалась Рейвен. Новых тоннелей пока не обнаружили. Значит, вызывать подкрепление не придется. При первом сканировании Лилии нашли 11 резервных выходов, и Мигель возле каждого расставил своих людей. Если кто-то из гарпий все же уцелеет и сбежит, тут же попадет в руки гвардейцев. Наполнить магией вершителя новой амулеты я не успела, поэтому беглецов будут брать живьем. А после я решу вопрос о скверной. За кладбищем тоже наблюдали. Совы и филины Дона Савиньона уже вооружились моими линзами и летали над могилами, проверяя, не затесались ли среди них неучтенные зомби или вурдалаки. Ви и Марчелло координировали разведчиков и передавали информацию Родесу. С их помощью мы не только следили за кладбищем, не привлекая внимания, но и проверяли работу птичьих отрядов в полевых условиях. Пока всё шло замечательно, и даже созданные в торопях крохотные сканеры не мешали морфалам, хотя поначалу я переживала, что они будут постоянно спадать или перекрывать обзор. «Шанни, приготовься. Я начинаю оплетать подземелья своей магией», — скомандовал Мигель. «Следи за очагами скверны. «Если приближусь к опасным узлам, сразу сообщи». «Есть!» Я призвала дар и быстро сверилась с картой. «Мы сразу перенесли туда все узлы, и Рэми будет ориентироваться на неё, но лучше перестраховаться». «Ждите сигнала», — обратилась к команде. Сканирование отняло немного силы. Основной удар взяли на себя Лили и Дамир. Я лишь подарила им магическое зрение и шла по их следам, проверяя, как сработали амулеты. Но сейчас мне понадобится помощь команды. «Начинаем!» Мигеля охватила янтарное сияние, удивительно яркое и красивое. Оно зачаровывало своими переливами и искрилось заревом закатных огней, но все же оставалось смертельно опасным. Я прекрасно помнила, Какая мощь скрывается за этими всполохами? Рэми произнес короткое заклинание. В ночной тишине его хриплый шепот прозвучал подобно Набату, и когда с пальцев дракона соскользнули первые искры, моя магия тенью устремилась следом. Мы обогнули первый узел, опускаясь все ниже и ниже к самому сердцу ловушки, центральному аркану, наполняющему всю сеть магии змея. Сейчас он сочился скверный, и мы не рисковали подходить слишком близко. Кружили, оплетая чужие капканы собственными заклинаниями. Это увлекало и приносило странное удовлетворение. Вальтер многое поставил на этот план. Но сейчас он рушился, подобно замку из песка. «Стоп!» — воскликнуло, как только плетение Мигеля немного отклонилось от курса. «Слева, узел!» Реми заканчивал аркан, и теперь, когда он наполнился силой, его флёр растекался на большее расстояние, почти задевая змеиные сети. Нужно сместиться ещё немного вправо, скомандовала едва Мигель начал перекидывать магические потоки подальше от узла. Ещё, ещё немного, чуть медленнее, добавила, наблюдая за другим очагом скверны. Вместе с незаконченной частью плетения незначительно перемещалась и вся сеть. Приходилось постоянно проверять все магические потоки. «Остановитесь!» — приказала, когда Мигель отдалился на достаточное расстояние от опасного узла. «Можете заканчивать, Аркан!» — добавила, подавая сигнал команде. Наблюдение требовало чудовищной концентрации. Голова раскалывалась но как только меня оплела живительная сила, дышать стало чуть легче. Пока приходила в себя, Реми завершил аркан. Оставалось все проверить и дождаться сигнала от Экима. «Мы не засекли восставших ни в центральной части кладбища, ни на окраинах», — услышав голос старшего Родеса, навострил уши. Он пересказывал Дамеру последние отчеты некромантов и морфалов-разведчиков. «Как и предполагалось, зоны, прилегающие к трущобам, оплетены усиленным арканом оживления», — продолжил Марио. Если он сработает, то по самым скромным подсчетам из могил поднимется больше тысячи мертвецов. Кроме этого, кошачья разведгруппа учуяла сок Эль-Гверы. Вальтер обработал им дороги, ведущие в портовый квартал. Желание свернуть шею змею и так не утихало, но сейчас достигло пика. Упомянутое растение приманивало не мертвых, а еще усиливало их безумие и жажду крови. Нам повезло, что Мигель взял на вылазку морфалов. Люди и драконы не способны почувствовать аромат Эль Гверры. Из хороших новостей. Все отдаленные арканы связаны с центральным узлом скверны», — продолжил Родес. «Отряды Дегрена и Савиньона трижды всё проверили и не обнаружили новых очагов. Уже легче. Не придётся отсекать и зачищать каждый узел по отдельности. Достаточно заблокировать один, питающий всю паутину. Тогда остальные завянут сами». Конечно, откат от развеивающего плетения все равно поднимет пару десятков зомби, но это мелочи. Бескверны, оживляющие плетение не настолько опасно, и хоть аромат Эль Гверры приманит тварей, но на подходе к трущобам их моментально засекут и обезвредят наши маги. Мы тоже закончили, устало отозвался Икиму. «Нужна пара минут, чтобы опустить каркас плетения под землю. С этим справимся сами», — заверил он, перехватив взгляд генерала. «Вам лучше сосредоточиться на землетрясении». «А как насчет меня?» — уточнила я. «Подстрахуй нас, но пока не вмешивайся. Для отсечения узла от вампирских и воскрешающих плетений Должно хватить артефакта с магией ветра. Заодно проверим, как работают развеивающие амулеты. Хорошо. Что же касается защитного купола, оплетающего каменную паутину. Он намертво спаян с центральным узлом, — продолжил Икимо. «Я не могу заблокировать его». Поэтому во время землетрясения тебе придется страховать генерала». Я снова кивнула и подала знак команде. Заблокировать откат будет очень сложно, но другого варианта нет. Как ни крути, Мигель с дамером правы. Проще защитить одного мага, чем после очищать от скверны ауры всего отряда. «Приготовьтесь». «Начинаем через три минуты». И Киму подал знак Лаоре и его некромантам. «Сейчас мы должны сработать слаженно, как единый механизм. Отрезать центральный узел, развеять накопившуюся в нем скверну, уничтожить оживляющую сеть и вампирские маячки, способные выпить наше плетение, а затем обрушить каменную паутину». Даже на словах звучало безумно. А уж как сложно провернуть все на практике. «Начали!» — скомандовал Экиму. Заклинатели принялись наполнять блокирующий аркан магией. Она растекалась вокруг центрального узла, но пока не касалась его. Я пристально наблюдала за потоками энергии, готовая в любой момент прийти на помощь. «На счет три...» «Активируем плетение». «Раз...» Икиму завершил центральную руну, и аркан охватила алые зарева. Вампирские сети среагировали моментально, готовясь высушить наше плетение, но заклинатели оказались быстрее. «Два...» Икиму активировал аркан, и через миг он обрушился на сети Вальтера, зачарованный гильятиной, разрывая связующие нити и лишая воскрешающую сеть подпитки. Три! Мой амулет сработал идеально, и когда скверно потянуло свои щупальца к аркану и кимо, магия ветра ударила по ней ответной волной. Сети снова полыхнули, земля под нами задрожала от потоков высвобождающейся энергии. Если так пойдет и дальше, паутина рухнет без вмешательства Мигеля. «Внимание! Гарпии всполошились!» — тут же сообщила Вейс. «Поздно!» — усмехнулся Дамер, А через миг он и его некроманты ударили по воскрешающей сети, выжигая ее дотла и превращая планы змея в пепел. Пламя распространялось с сумасшедшей скоростью, скользя по нитям и перепрыгивая с узла на узел. Земля под ногами дрожала всё сильнее, но это лишь начало. Едва огонь Лаоры обрушил воскрешающую сеть, в дело вступил Мигель. «Марио, Дамир, готовьте левитационный аркан!» Мы находились как раз над входом в паутину. Убежать не успеем, землетрясение заденет и нас. Открывать портал в зоне магической нестабильности слишком опасно. Зато короткое заклинание полёта — идеальное решение. Вспышка! Мигеля вновь охватила янтарное пламя, а земля под ногами заходила ходуном. Я чудом сохранила равновесие и удержала контроль над магией ветра. Сети под паутиной взрывались, подобно пороховым складам, разрушая каменные опоры с такой лёгкостью, словно их возвели из глины и песка. Я чувствовала растекающуюся по лабиринту агонию и боль. Она усиливалась каждой секундой. Гарпи не могли уйти порталом и пытались остановить обрушение тоннеля. Однако всё было тщетно. Их магия делала только хуже, и вскоре окружающий мир растворился в чудовищном грохоте из полох их магических огней. По земле пошли первые трещины, роды с Лаорой тут же активировали левитационную платформу, поднимая нас в воздух. А через секунду новая взрывная волна достигла центрального узла и скверно хлынула штормовым потоком, впиваясь в сети дракона оголодавшим вампиром. Дикая, неудержимая, ведомая яростью и злобой своего хозяина. Она рванула к нам, желая починить хоть кого-то. И в каждом всполухе зеленоватых искр мне виделось перекошенное лицо змеи. Сегодня он намеревался собрать богатую жатву, но обретет лишь муки и агонию. Откат заставит его почувствовать смерть каждого бандита. «Гайр, дес, кейсарго!» — воскликнула, призывая меч — и поднимая его над головой. На нас обрушилась ударная волна скверны. Боль была невыносимой, и я отчаянно вцепилась в рукоять, пытаясь удержать контроль. Магия грешника давила гранитной плитой, и, казалось, нас вот-вот расплющат, как букашек. Но команда стояла, как скала, вливая в меня всю свою силу без остатка, а вскоре к ним присоединились Вейс и ее лилии. «Волчонок, держись!» — голос Рейвон вибрировал от напряжения, но ее вмешательство оказалось решающим. Магия рода, та, от которой я так долго была отрезана, наполнила тело живительной энергией, и меч в моих руках засиял, словно осколок лунного света. Аскверна принялась шипением испаряться, оставляя после себя лишь грязно-зеленую дымку, и пыль. Едва развеялись последние всполохи, я увидела идеально чистую ауру Мигеля и прошептала «Получилось!» А затем рухнула без сил прямо в объятия дракона.